Глава третья. Было уже почти темно, когда они добрались до лагеря. Они отдали лошадей одному из слуг и вымылись в чане, который приготовил для них Кандла. Потом сели у костра. Шон разливал выпивку, стараясь не глядеть на Дафа. Он чувствовал неловкость. Следовало поговорить о том, что произошло, и он искал способ начать разговор. Даф проявил трусость, и Шон старался найти для него оправдание. Возможно, его ружье дало осечку, Или его ослепил выстрел Шона. А Шон решил, что это не должно стоять между ними мрачной, раздражающей тенью. Они поговорят об этом и забудут. Он протянул Дафу стакан и улыбнулся. «Правильно. Прикрывайся улыбкой». Даф поднял свой стакан. «За нашего большого, храброго охотника». «Черт побери, приятель, как ты мог?» Шон смотрел на Дафа. «О чем ты?» «Ты отлично знаешь, о чем». Ты чувствуешь себя таким виноватым, что даже не можешь посмотреть мне в глаза. Как ты мог убить этих больших зверей? И что еще хуже? Как ты мог наслаждаться этим?» Шон обвис в своем кресле. Он не мог сказать, какое чувство сильнее — облегчение или удивление. Адав быстро продолжал. «Я знаю, что ты собираешься сказать. Я слышал эти доводы раньше от своего дорогого отца. Он объяснил мне это однажды вечером, когда мы загнали лесу. — Говоря «мы», я имею в виду двадцать всадников и сорок собак. Шон, неожиданно оказавшийся не в роли обвинителя, а на скамье подсудимых, не мог прийти в себя. — Тебе не нравится охота? — недоверчиво спросил он тоном, каким мог бы спросить. — Тебе не нравится есть? — Я забыл, каково это. — Сначала меня захватило твое возбуждение, но потом, когда ты начал их убивать, все вернулось. Дав сделал глоток и посмотрел на огонь. У них не было ни одного шанса. Мгновение назад они спали, а в следующее тервал их пулями, как собаки рвали лесу. У них не было ни шанса. Но Дав, это не соревнование. Да знаю, отец мне объяснял. Это ритуал, священный ритуал, посвященный Диане. Ему надо было объяснить это и Лисе. Шон начинал сердиться. — Мы пришли сюда за слоновой костью, и я ее добыл. Скажи, приятель, что ты убил этих слонов только из-за их бивней, и я назову тебя лжецом. Тебе нравилось это? Боже, видел бы ты свое лицо и лицо твоего проклятого язычника. — Ну, хорошо. Мне нравится охотиться. И единственный знакомый мне человек, которому охота не нравилась, оказался трусом, — закричал Надаф и Шон. Даф побледнел, глядя на Шона. Как это понимать? Прошептал он. Они смотрели друг на друга, и в наступившей тишине шону пришлось выбирать между стремлением выразить свое возмущение и желанием сохранить их дружбу с Дафом. Ведь если он скажет то, что вертится у него на языке, с этой дружбой будет покончено. Он заставил себя выпустить ручки кресла. Я не хотел сказать ничего обидного, сказал он. Надеюсь. Легкая улыбка вернулась на лицо Дафа. Расскажи, приятель, чем тебе нравится охота? Я попробую понять, но не жди, что я буду снова с тобой охотиться. Объяснить это человеку, рожденному без страсти к охоте, все равно, что пытаться растолковать слепому, что такое цвет. Дав молча слушал, как Шон пытается описать возбуждение, от которого кровь в теле поет, чувства обостряются, и человек теряется в желании, в таком же древнем, как желание совокупляться. Шон старался показать, что чем сильнее и благороднее добыча, тем сильнее стремление преследовать ее и убить, что в этом нет сознательной жестокости, скорее это выражение любви, яростной, собственнической любви, преданной любви, которая для полноты, для завершения нуждается в акте смерти. Уничтожая что-то, человек навсегда становится его обладателем. Возможно, это эгоистично, но инстинкты не признают этики но это было так ясно. Это настолько было частью его самого, что он никогда не пытался это выразить, и теперь с трудом находил слова, беспомощно жестикулируя, повторяясь, а добравшись до конца, увидел по лицу Дафа, что потерпел неудачу. Не смог объяснить. — Этот человек боролся с сградски за права людей, — мрачно сказал Дафф, — и всегда говорил, что нельзя причинять никому боль. Шон открыл рот, собираясь возразить, но Дав продолжал: Ты добывай для нас слоновую кость, а я буду искать золото. Каждый займется тем, к чему лучше расположен. Я прощаю тебе слонов, а ты прощаешь мне Канди. Мы по-прежнему равноправные партнеры. Договорились? Шон кивнул, и Дав поднял стакан. Пустой, сказал он. — Окажи мне услугу, приятель.